Глава 4. Должен ли джентльмен, если он взял в долг? Константин Мелихан. Дверь в избе была нараспашку. Через порог текла ранняя весенняя вода, да и пахла талым же снегом. Веселились отзимовавшие воробьи купе с другими уже прилетевшими из-за моря птицами. Жехарь собрался лихо вскочить, потянуться и побежать к отхожему месту, как всегда бывает после долгого сна. Только лихо не вышло, кое-как удержался на ногах, а при первом же шаге непременно рухнул бы на сырые доски, но чье-то плечо поднырнуло под руку, подперло и поддержало. — Акул, — сказал богатырь, — ну, веди, коли так. От свежего воздуха на дворе голова закружилась еще пуще. На небе грело солнце, и Жихарь сразу почувствовал, как на лице начинают проступать веснушки. Стало щекам щекотно. А тебя уже в жертву наметили, сказал кузнец, направляя несмелые шаги богатыря в нужное место. Думали, вот перуна порадуем, и урона не понесем. Только от тебя было не больше, чем от умруна. Но ведь перуну живых подавай. А ты как раз по всем статьям подходил и не покойник. Да ведь и живым нельзя назвать. — Спасибо, — только и сказал Жихарь. — А чего тут еще скажешь? На обратном пути акул вязвый лоб захлеб рассказывал, как питали и обхаживали богатыря во время богатырского сна. Сколько усилий и сноровки он, акул, затратил, излаживая особую гибкую трубку из меди. Жихарь только краснел и поскрипывал зубами. — Это все княжна придумала, — хвастался акул. — И про трубку, и про все. Она тебя, считай, подняла, потому что все ведуницы и знахарки уже отступились. Так что ты ей теперь отслужить обязан по чести и совести. От этих кузнецовых слов даже солнышко потемнело постой сказал жихарь какая такая княжна откуда она взялась а я тогда кто не горячись сказал акул тебе нынче горячиться вредно можешь снова впасть в сон и не выйти из него огняжество свое ты проспал кузнец усадил жихарь на лавку набросил ему на плечи медвежью шкуру чтобы сквозняк призванный изгнать из избы тяжкий зимний дух не ознобил ослабленного сонной болезнью тела. Прихлебывая куриный взвар, тяжелой пищи ему пока не полагалось, Жихарь со стыдом и ужасом слушал неспешный рассказ кузнеца о том, какое настроение началось в Сталинграде и во всем многоборе, когда отравное зелье свалило его прямо за столом. — Ну, грабежи еще при тебе начались, — говорил Акул. — А тут и вовсе обнаглели. И из лесу приперлась ваташка лихих людей, грозились спалить город, это на зиму-то глядя. Ну, с этими кое-как сладили. Дружина поворчала без жалования, но за мечи взялась. Только от этого больше порядку не стало. Взяли люди себе за не отдавать долги. «Жихарь!» — кричат, — вон сколько в кабаке задолжал. Значит, и нам тоже пристало. Я сам дружиннику каратаю. Изладил доспех такой, что королевичу впор. Плати, говорю, а то когда жихарь проспится, ответишь. Он не платит, посмеивается. Мне же против всей дружины не попереть. День хожу, два, седмицу. Наконец, решился взять молот потяжелее. Прихожу на дружинный двор. Когда, спрашиваю, господин воин, должок вернешь? Он же примерски захохотал и говорит когда Жихарь проспится. То есть, моими же словами. Тут, гляжу, нас таких недовольных многонько собирается. И быть бы у нас крепкой усобицей, и стоять бы в Сталинограду пусту, если бы не Кривлянская княжна Карина. — Отчего же имя такое печальное? — спросил Жихарь. — А жизнь-то у нее какая? — ответил Кузнец. И рассказала о том, что княгиня абсурда на своих семей в возах с приданом ехала к батюшке с жалобой, да не доехала. Полюбилась по дороге в дому к князю Перебору Недосветовичу. А у перебора Недосветовича дочка. Вот это самая Карина. Разумница и княжница женихов, как мусор, перебирала, вот и припоздала. Дождалась мачехи на свою голову. Мачеха же, как и полагается, задумала ее погубить, послала дочку в лес землянику искать под снегом. Двоих верных слуг, из наших же, кстати, к ней приставила для верности, чтобы не воротилась. Те девушку привязали к дереву, да и были таковы. Кровь на себя брать не стали, и так замерзнет. На ее счастье продолжал кузнец. Шлялись по лесу своим обычаем два зимних ухаря, морозко до да метелицы. Ты их знаешь. Да с ними третий, товарищ Левинсон. Он, говорят, из разгром книги приблудился К кожаным кафтане, кургузом стал у них за старшего. И не приказал девицу морозить и заметать, а велел вывести к людям, то есть к нам. Тут ее признали, обогрели, стали думать дума.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 «Когда ты проснешься, да не примешься лисызного в кабаке княжить?» «Так-так», — сказал жихарь и забарабанил пальцами по столу. «Тут ведь еще какая выгода», — сказал акул вязовый лоб. «Абсурда-то думает, что в живых нет, поскольку ее прислужников-то Корепана, да еще одного, Морозко все-таки в лесу упокоил, чтобы по справедливости». «Мужа своего, Перебора Недосветовича, она уже поди уморила? А у Кариночки нашей на Кривленское княжество все права на лицо. И мы, как окрепнем и урядимся, пойдем их воевать, и никто не осудит». Жупел о таком и мечтать не мог. Жихарь укрыл лицо в ладони и скользь пальцы поглядел на кузнеца. «Эх, все-то меня предали», — сказал он.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 «Обождет, не треснет. Вот ворочусь из похода, тогда, возможно, и посчитаемся, коли добыча выйдет несметная, а я буду добрый. Где мои доспехи, кстати?» «Кабаке», — ласково сказал кузнец. «Опечатанные лежат княжеской печатью». «Печать восковая, не железная», — сказал Жихарь. «Печать-то восковая», — согласился Акул. «А закон железный».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 «А что закон?» — сказал Жихарь. «Полное право имею присвататься к немужней девице и княжеское звание тем самым обрести. Стану принц-консортом. с Вот это как по-ученому называется. Веди на княжий двор, бестолковый сватушка». «Куда денешься, повел?» Люди на улицах глядели на Жихаря и искоса отводили глаза, а иные украдкой плевались. Поднялся-таки.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 держал в руках знакомое жихарю устройство, нанизанное на прутья костяшки в деревянной раме. К слову, объяснил ему это устройство как раз богатырь, научное искусство счета еще царем Соломоном. Костяшки зловеще щелкали, как бы учитывая быстротекущее время. «Время – деньги», – тут же вспомнилось жихарю и присловие премудрого царя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 Чужие денежки свои поедают. Возьмешь лычка, а отдашь ремешок. — Да помолчи, успокойся, — сказал жихарь. — Стар долг, да кто ж его помнит? — Отдашь ломтем, а собираешь крохами, — пригорюнился невзор. — У заемщика сокольи очи, у плательщика и вороньих нет. — Должен... «Не спорю. Отдам мне скоро. Когда захочу, тогда и заплачу», — нашелся жихрь. «Пиши долг на забор, забор упадет, и долг пропадет. Суды пишут на железной доске, а долги на песке».